Глава 33. Крыса Н. Через секунду они оказались посреди магазина Миссис Брю, где сотни миниатюрных ведьмочек раскладывали одежду по полкам. Вега и Пегги переглянулись. Выглядели они по-дурацки. У обеих волосы стояли дыбом. Может, у Френа они тоже встали дыбом? Но в ее сложной прическе этого все равно не было видно. «Ой, чуть не забыла!» — воскликнула Вега, и вручила Флафаноре кожаную папку с заметками Эдди Эгби. флофанора просияла. «Это мне?» И тут же принялась перебирать листочки. «Юбки с оборками». «Ага». «Капоры». «Точно». «У вас и сейчас такое носят?» — недоверчиво спросила Флафанора и поморщилась. не это все было модно лет сто назад, когда Эдди Эгби изучала моду наверху. «Это самый лучший подарок!» — вскричала Флафанора и обняла Вегу. «Огромное спасибо!» Тут платья на ближайшей вешалке раздвинулись, и между ними показалась любопытная физиономия одной из помощниц. «И что вы теперь будете делать?» «Да, что вы думаете делать?» — спросила Флафанора. «Фелисити Бет украла листок с загадкой, так что даже не знаю...» — начала Вега. «Я страшно разозлилась, когда Фелисити уничтожила загадку!» — вскричала помощница и толкнула вешалку так, что та укатилась в другой угол зала. «Многие требовали, чтобы ее дисквалифицировали, но, увы, это не запрещено. Хотя, по-моему, так нечестно. Да-да, она нечестно играет, точь-в-точь, точь, как когда-то ее бабушка Силия Крейфиш. Ну, хотя бы Криспи, наконец, нашла Фелисити, и теперь мы все видим, что она делает». Вега чуть не подпрыгнула. телевизор!» «Телевизор, телевизор!» — заголосила она. Изображение появилось на стене. Показывали Фелиси Тибет и Эгги Хуф. Они шли по улице, окутанной туманом, мимо высоких черных домов и заснеженных деревьев. «Волшебная вершина!» — выдохнула Пегги и подошла так близко, что впечаталась в стену. «А где шляпа Эгги Хуф?» — сердито проговорила Фрэнс, крестив руки на груди. «Все участницы должны быть в шляпах!» «Видимо, в подсказке говорилось что-то про волшебную вершину. Надо и нам туда!» — сказала Вега. «Знаешь, как далеко до волшебной вершины?» — спросила Флафанора, поправляя съехавшую на бок шляпку Пегги. «Ну и что? Нам надо туда! У нас больше никаких зацепок!» Флафанора схватила с вешалки, расшитой блёстками плащ, и заорала. «Мам!» «Иди сюда! Подвези нас!» Вега и Пегги застыли, открыв рты. «Что такое?» — спросила флофанора как ни в чем не бывало. «Мы все равно собирались поужинать в ресторане «Листочек» на верхушках деревьев. Это в паре миль от волшебной вершины, и мама обожает водить крысу эн «Крысу эн хором повторили Вега и Пегги. Флафанора улыбнулась. «Ну да, крысу Энн. Крыса Энн оказалась машиной миссис Брю. Вега в жизни таких машин не видела. У нее совсем не было бортов, зато сиденья были мягкие, черные, скрепленные блестящими металлическими трубками. Перед каждым пассажирским сиденьем был столик с рядами серых квадратиков, а у водителя, разумеется, руль, только огромный и богато украшенный. «О-о-о! Я о таком слышала!» — воскликнула Пегги, разглядывая кнопки на столике. Они как раз мчались по главной улице Гламбурга. Флафонора обернулась. «Закажите себе что-нибудь», — посоветовала миссис Брю. Она сидела за рулем в огромной шляпе с помпончиками вдоль полей. «Вы наверняка проголодались». Вега была голодная, как волк. Пегги, видимо, тоже. При мысли о еде у нее аж слюнки потекли. Буквально. «Знаете, что делать?» — спросила их флафанора «Кажется, да», — ответила Пегги и зашептала Вегги. «Слушай, это так круто! Выбираешь, какой нравится ресторан или магазин, мимо которого проезжаешь, и нажимаешь на кнопку. Скажем, я хочу туфли из вон того магазина». вега посмотрела, куда показывала Пегги и увидела обувной магазин под названием «Ходим в Хекс». «Хекс!» — рассмеялась вега «Прямо как моя опекунша мисс Хекс!» Пегги улыбнулась. Ага. Ну так вот, нажимаешь на кнопку, на которой видишь «Ходим в Хекс» и опля, тебе показывают всю обувь, какая есть в магазине. Если, конечно, ты не слишком далеко отъехала. Теперь выбираешь, скажем, вот эти туфли, и они должны. Пегги возилась с кнопками на столике и не обратила внимания на свист. А вот Вега обернулась и увидела, как туфли пронеслись по воздуху. Они грохнулись на столик перед Пегги, И та нажала на кнопку с крестиком. Туфли тут же улетели обратно. «Круто, да? И точно так же можно заказать еду в любом кафе по дороге. Видишь, как только оно появится на кнопке, можно заказывать». Вега не верила своим глазам. Она стала разглядывать кнопки на своем столике. Мистическое мороженое, спутанные спагетти, таверна чай-чайки. «Во, о — воскликнула она. Но флофанора покачала головой. «Только не заказывай ничего в этой таверне. Там совсем не супер». А на столик Пегги уже опустилась огромная миска со спутанными спагетти. Вега таких никогда не видела. Они и правда были необычайно спутаны. Она с радостью их заказала. «Ну как ваши успехи, девочки?» — спросила миссис Брю. «У меня не было времени смотреть битву». Фрэн тут же принялась объяснять, что сначала успехи были отличные, Но потом начались одни неуспехи. Мало того, что непонятно, зачем поперлись в путанный путь... «Еще и в Проливуде устроили, не пойми что!» закончила фея сквозь зубы. «Мы хотели узнать, кто записал Вегу на битву ведьм», объяснила Пегги. «И как? Узнали?» спросила миссис Брю. «Нет», мрачно ответила Вега. «Узнали только, что кто-то прислал анонимное письмо». Она вытащила листок из кармана, и тут же ветер чуть не вырвал его у нее из рук и не унес в темноту. «Осторожнее! Береги его! Это же единственная улика!» — крикнула флафанора и Вега поспешно убрала письмо в карман. «Анонимное письмо. Любопытно!» — пробормотала миссис Брю, сворачивая на неосвещенную сельскую дорогу. «И подозрительно!» — добавила Пегги, дожевывая спагетти. Она нажала на кнопку, и перед ней появилась вазочка с целой пирамидой из шариков мороженого. «Вега никого в водостоке не знает». «Но кто-то явно знает ее», — заметила миссис Брю. «Если она выиграет, сможет хоть до старости расследовать, кто прислал письмо», — продолжала Пегги, плюясь во все стороны мороженым. «А если проиграет, то ей придется вернуться наверх к этой ужасной мисс Хекс». Миссис Брю обернулась и посмотрела на Вегу. «У тебя все получится». «Только попробуй не выиграть», — подхватила Флафанора. «Без тебя в Гламбурге совсем не то. Ты же притащила джинсы». Пегги энергично закивала. Так энергично, что забрызгала Вегу мороженым.